Смерть дает дорогу. Вы действительно пришли, дорогая мисс. Я не знаю, как благодарить вас за ваше благосклонное внимание ко мне, сказал принц Наполеон, встречая Софи, когда она входила в дом Радлона, и поцеловав руку, он ввел ее в комнату, назначенную для свидания. Неужели вы сомневались, принц? отвечала она, отбросив вуаль и засмеявшись с грустью. Если бы вы просили меня прийти в место еще более отдалённое, чем это, и то, я не отказала бы вам. Софи, вы знаете, зачем я просил вас прийти? Я знаю всё. О, прошу вас, не говорите об этом, принц. Страшная минута, и без того скоро настанет. Вы хотите уехать? Уехать навсегда? А я должна остаться здесь. Не навсегда, Софи, ни слова об этом, принц. Я чувствую, мое сердце говорит мне, что мы расстаемся навеки, воскликнула Софи, и ее прекрасное лицо ясно выражало, как мучительно была для нее это неожиданная разлука. Она была так прелестна в эту минуту, что даже принц залюбовался ею. Мисс Говард была молода, прекрасно сложена, и всякий, внимательно посмотрев на нее, наверное бы решил, что она, хотя и не красавица, но обладает царственным величием и прелестными чертами лица. Обыкновенно она казалась несколько холодной, как бы мраморной, как вообще каждая англичанка. Но в эту минуту холодность исчезла с лица, и каждая черта в нём дышала фафи, если бы хотела, не могла бы подавить своих борвевшихся наружу чувств. Они были сильнее, чем ее самообладание и внушённые воспитанием правила. В одну минуту все было забыто. Осмотрительность, добрые советы любящей матери и уважаемого отца, любовь к лояльному Наполеону устранила на ее пути все препятствия, и как бурный поток прорывает весной плотины и увлекает за собой дома и стены, так и она поддалась всесокрушающей страсти. Мистер Говард и его супруга не подозревали о поступке своей дочери. Она прибегла к лжи, чтобы быть свободной в этот вечер, имевший для нее тяжелые последствия. В первый раз осталась Софи одна с принцем в чужом доме. Она сделала первый шаг к открытой перед ней пропасти. Не сердитесь на меня, Софи. Все равно мы должны расстаться. Но мне не хотелось уехать из Лондона, не сказав, как тяжело мне расставаться с вами, говорил принц, всё еще держа в своих руках руку мисс Говард. Если бы это была правда, принц Вы сомневаетесь в этом, Софи? Неужели вы думаете, что я, не любя вас, решился бы просить вас прийти сюда? Я знаю, что вы любите меня, Софи. Я давно прочел это в ваших глазах, но мы не можем принадлежать друг другу. Почему же? Я готова на все. Будем хладнокровны, моя дорогая. Ваш отец, которого я уважаю, никогда не согласился бы отдать мне вашу руку, и я никогда не согласился бы просить ее у него. Потому что вы меня не любите, принц. Нет. Другая причина заставляет меня отказаться от вас, Софи. Я беден, вы знаете это. Это признание не тяжело мне, потому что бедность не порог. — К чему эти сомнения, принц? Я богата и любя вас, я предлагаю вам, дорогой мой, свои миллионы. Я не могу их принять, Софи. Они будут тяготить меня. У меня беспокойный дух, судьба зовет меня во Францию. Вы знаете, что там теперь делается. Я не имею права рисковать вами, дорогая мисс. Я могу проиграть эту опасную игру. Я все сделаю для вас, Луи. Требуйте. Я люблю вас безумно. Ваши слова утешают меня, Софи, в этот горестный и тяжелый час разлуки.